Кирил чащет. Фанмейт по вселенной сериала Побег. Сона. Потерянный эпизод. Сукро был немного в ауте от того, что его чуть не закопали. А теперь и конвоировали в сон, и всему виной лихорадочная указка пакетика. «Вот он! Он знает, где Скофилд! Он вам нужен!» Пронеслось в голове Карка, не убийца и прохиндея. Как же быстро его мир перевернулся с ног на голову! Его несколько раз чуть не убили, да еще засунули в эту дыру, за помощь невиновным друзьям. Что ж, его жертва была добровольна, и вот он здесь, в соне. Он точно знал, что Беллик еще здесь. И еще жив живеханек. Этот грёбаный экс-надзиратель в тюрьме Который похитил его, его Мэри Крус. Пускай она уже дома и в безопасности. Однако этот новоявленный охотник за головами. Мог запросто довести ее до выкидыша. Пусть не думает, что Фернандо Сукро его простит. И забудет, что он сделал с его беременной женщиной. Совершенно еще не въехавший к Диод. Сукре смотрел на свой новый дом, как ему издевательски объявил капитан Уртага, толкнувший новичка на колени, наклонившись над его смуглым ухом. Жарковато, но с водой потом. Сначала надо найти белика думал Сукре. В прошлый раз их разделялось и от и ствол револьвера, но теперь… И тут перед Фернандо предстала следующая картина. Никто иной, как чайный пакетик, своей единственной рукой, Буквально, что называется, сорил деньгами, разбрасывая 100-долларовые купюры, словно праздничную мишуру. Пакетик, Тибэк, этот насильник и убийца из Алабамы, которого они вытащили из Фокс-Ривер, пришлось вытащить. Теперь стоит здесь, на ящике из-под фруктов, и разбрасывает деньги к радости обезумевшей толпы зеков которому еще минувшим днем готовы были поджарить электричеством тестикулы. «А этот гад вывернулся? Диос мио! Откуда? Откуда у него вообще есть какие-то деньги?» Опять, видимо, что-то провернул. Но неважно, надо найти Белика. И раз Распернанда больше никогда не увидит свет божий. Хотя свет-то здесь как минимум в дневное время суток как раз везде. Но это был вовсе не божий свет, а свет пламени преисподней. Во дворе царил хаос. Заключенные под скудным дождем из 100-долларовых купюр метались, бегали, бросались на землю, хватали банкноты, которые разбрасывал Тибек. Некоторых людей отталкивали и затаптывали, даже после того, как последняя купюра упала на грязный песок. Уже после убийства Личеро Теодор не прочь был почувствовать власть, быть главным над всеми заключенными этой вонючей панамской дыры. «Только как этого добиться?» Тедди всегда хватался за любую возможность. А вот как. Конечно же, с помощью денег. Деньги есть, силы не надо. При помощи сестры Франциски он достал общак сеньора Личер, вернее, одну единственную пачку от всего общака, и возгласился с импровизированного возвышения что-то вроде смены режима. С диктатуры лечера и его клики на всеобщее равенство. ВИВО КОМАНДАНТЕ! Не Пакетик не боялся, что его убьют. А если убьют, значит так суждено. Но теперь-то уж он точно этого не допустит, пока они рукоплещут. Но если кто-то будет против его власти, есть куриная лапка, все-таки нерушимый закон Соны, невзирая на конец диктатуры Нормана, в конце концов провернет фокус Беррика. Но лучше бы до этого не дошло. С одной рукой будет трудновато. Но хотя кто вообще остался из тех, кто осмелится бросить ему вызов? Отморозков Личера больше нет вместе с ним самим, а осталось почти одно отребье, которым легко манипулировать. Наркоманы и варьё. В конце концов, Багвал недолго собирался командовать всей этой кодлой. Он собирался сбежать отсюда в самое ближайшее время, пока царила суета. И знал, куда бежать. Где его ждут денежки покойного патрона, И сочная монашка-сестра Франциска, которая сейчас и придерживает для него оставшийся Личеровский общак. А если она все же решила кинуть однорукого бандита? Тедди плотоядно оскалился этой мысли. Но ему вовсе не хотелось убивать этот нежный панамский цветок, неожиданно проросший сквозь кроваво-дерьмовый песок унижения и безнадегу. Забудь надежду всяк сюда входящий чтобы отсюда сбежать надо заручиться поддержкой вот это дела зоркий глаз нового смотрящего выцепилась толпы недоумевающий блек старого знакомого порта американца в рабочем комбезе уставшая рука наконец опустилась но здравствуй здравствуй хуй мордастый злорадно вполголоса прошипел багвал помог улизнуть скофелдо с любителем таша и нариком свбр поможешь и мне кажется он ищет жаряя Ведь тот же украл его девчулю и где-то держал заперти. Теперь парень, понятное дело, жаждет расправы и мести. Тэдди сошел с ящика и отпихнул его в сторону. Ему нужна свобода и вендетта, а Сукре — его Мари Круз. Шанс вернуться к ней, хотя бы мизерный. Так что старой команде снова придется сотрудничать. И теперь надо не допустить, чтобы жертва его горячей крови стал белик Тот как раз ошивался рядом, и трое старых знакомых в нерешительности уставились друг на друга. Однако один из них все-таки решился, недолго поразмыслив над тем, что он и так в самой страшной тюрьме Латинской Америки, и терять ему нечего. Он здесь явно навсегда. Фернандо стремительно направился к бывшему надзирателю из Бокс-Ривер, а также охотнику за головами. «За Мэри Круз!» – заорал Фернандо, вцепившись опешившему Беллику в горло. «Между нами больше нет никакой сетки!» Администрации тюрячки не было дела до того, что происходит в этом клоповнике даже после дерзкого побега четверых заключенных. А охранники на вышках следили лишь за внешними окнами казематов, выходящими на ничейную землю. «Сукра!» – прохрипел толстяк. «Убери на хрен руки!» Он с трудом вырвался из хватки Фернанда и оттолкнул его. «Я же сказал тебе все, что знаю. и отпустил ее. Но как ты здесь оказался?» «Опять влип. Ты всегда был неудачником и получил по заслугам, что оказался здесь. Ты не выживешь без моей помощи!» Тон Белик остановился все уверенней. «Так что лучше нам держаться рядом. Я-то уж лучше, чем он!» Белик едва заметно мотнул головой в сторону Багвала. Который все еще не решался вмешаться в конфликт Старых в кавычках друзей В этой забытой богом дыре у меня кое-какой вес Продолжал Брэк Я выиграл смертельный бой Мне бросали куриную лапку И старого вышел живым Поэтому, чтобы ты долго не прожил Мне это труда не составит Усек Последнее слово Белик произнес тоном уже даже не зэка А надзирателя Как будто они снова вернулись в Фокс Ривер Сукры сам не понял, как его рука сжалась кулак, и молниеносно врезалась в нос лысеющего пузана в майке алкоголички и старых заплатанных бермудах. Ведь только мундир старшего надзирателя когда-то делал это ничтожество всемогущим и неуязвимым. Или, по крайней мере, пистолет охотника за головами и липовая ксива. Беллик пошатнулся, схватившись за окровавленное лицо. Оглушенный, но еще больше разъяренный, Брэд не преминул дать сдачи, но костяшки лишь скользнули по сколе Пуарториканца, оставив небольшую ссадину. «Ах ты сука!» Фернандо класнул зубами, и пока Беллик не обрел устойчивость, пнул противника со всей силы в живот, так что тот отлетел и распластался на песке. Не теряя времени, Сукры решил не давать негодею спуску, быстро приблизился и стал пинать Беллика в бока. Еще и еще, почти входя в раж. Но не он не убьет его. Не сейчас. Сначала охочий до да бабок и славы гад ответит за то, что подверг Мэри Круз такому кошмару. «Получай, тварь!» «Я тебе покажу, как похищать женщин!» «Мне жаль, я уже сказал!» Хрипел на песке Беллик, уже не морщаясь, а задыхаясь от боли в ребрах, которые, казалось, порториканец уже сломал. Вновь ослепленный яростью Сукры наклонился и попытался вновь ударить ублюдка кулаком, на этот раз зубы, но неожиданно Беллик мотнул головой и прокусил смуглую фалангу большого пальца. «Сучоныш!» Взвал Сукра, отпрянув от уже явно жертвы, схватившись за прокушенную руку. «Я убью тебя, убью, убью!» Он вновь принялся, охаживать Беллика ногами, уже не помни себя. И вот тут Багвал решил мешаться. Ведь Зеваки, поделившие подачку нового смотрящего, уже стали поглядывать на него с ожиданием какой-то реакции на происходящую неконтролируемую драку, а уже и просто избиение, которое могло кончиться убийством. А в Соне вроде как равенство объявлено и братство блин. «Довольно, прекратили!» Властно заговорил Теодора, подходя к побоищу и резко смахивая своей резиновой рукой. «Вы что тут, на солнце перегрелись? Я тут теперь главный, и здесь никто никого не дубасит без моего ведома!» Сукра окинул Багвала смешанным взглядом, смесью удивления и презрения, чем и воспользовался, казалось бы, находящийся на грани обморока Берек. Он присел и резко тнул противника под колено. Повалил на песок и, уже поднявшись полностью, со всего маху наступил шлепанцем на укушенную руку, топнул всем своим весом и, сука, «Я убью его! Выпущу этой сволочи тишки! Он за все ответит! За Фокс Ривер! За Мэри Круз! За все! А ты… ты меня сдал этим воякам! Я копал себе могилу! Меня чуть живьем не зарыли! И зароют, если будешь продолжать в том же духе!» – крайне убедительно пообещал Багвелл. К тому же вы мне, блядь, руку оттяпали и оставили подыхать. Причем дважды. Предлагаю считать, что мы квитые. Предложение пакетика Сукры пропустил мимушей, буравя взглядом белика Тот отковылял сторонку, часто дыша. Ты меня чуть не убил. Чуть. Еще убью, погоди. Заткнитесь. Ряхнул Теодор, и все уже вынуждены были посмотреть на него и действительно заткнуться. «Амигос, растащите-ка их подальше друг от друга!» — сказал он куда-то в сторону, не обращаясь никому конкретно. Но четверо шестерок из американцев и латиносов нарисовались немедленно и поспешили выполнить указание новоявленного главаря. теди наградил уничтожающим взглядом пытающегося вырваться по артариканца. «А теперь послушай меня, Фернандо!» — прошипел пакетик. «Пока я тут главный, так дела не делаются!» Хочешь его убить? Алабамец кивнул противоположную сторону, где Белик почти обмяк крепких объятий шестер. бросая ему куриную лапку. Здесь, во всеуслышание. И тогда будет бой на смерть Но чтобы я больше такого не видел. Это понятно. Еще раз увижу. Оба будете сидеть в нужниковой яме по уши в дерьме. Там задохнуться можно? Уж брэдли это знает. «Все ясно. А с какого это ты, главный?» Наконец пришел себя Сукра, принимая новую реальность, в которой гнусный мерзавец Тибек, снова авторитет, и ситуация полностью в его руках, то есть в руке. «А с такого, что я указал новый путь, я разрушил старый закон, диктатуру патрона и его головорезов. Мы все равны!» подтверждение этого багвал сделал знак шестеркам, и те отпустили Фернандо еда вода кровь все теперь общее как и общак патрона остатки которого я только что раздал сказал он громче без капли стыда скрутив в кармане здоровенный кукиш сукра скептически сморщился и вымоченно пробормотал я все равно его убью и без какой-то там лапки багвал подошел совсем близко разочарованно вздохнул и отвернулся и тут же резко повернулся обратно, ударяя нового узника Соны кулаком единственной руки поддых заставив того согнуться и жадно ловить ртом воздух. «Они могут добавить», – спокойно констатировал Теодор, намекая на шестерок, которые хоть и отпустили Сукры, но были рядом и наготове. «Хорошо», – прохрипел Фернандо, с трудом поднимаясь на ноги. «Я его не трону. Пока». Удостоверившись, что порториканец смирился и успокоился, пакетик знаком дал понять своей импровизированной службе безопасности, что те могут больше не обращать внимания на новичка и его жертву. Белик достал откуда-то грязную драную тряпку и заковалял к бочке со дождевой водой. Он смочил ее, отжал, затем вернулся, разорвал и бросил второй кусок сукры. «Здесь я стал другим человеком». Негромко прогундосил бред, вытирая кровь с лица, протирая ссадины и останавливая кровь из носа. «Я вспоминаю, что я творил Фокс Ривер. Как воровал вещи заключенных, выбивал из них деньги, постоянно унижал их. Когда я сам загремел туда, меня чуть не убили, пока махол не вытащил. Но по сравнению с Соной, Фокс Ривер – настоящий курорт. Здесь я прошел через ад и не сломался только чудом. Считай, как хочешь». Но я повторяю, я не он. Беллик снова покосился на пакетика, который что-то объяснил двум ЗК, но искоса наблюдал за двумя драчунами. Я ни за что не стал бы издеваться над женщиной с ребенком, и уж тем более причинять им вред. Я их отпустил, как и сказал тебе, когда стоял перед тобой в одних трусах, перемазанный дерьмом, жалкий и раздавленный. Понятно? Куском влажной тряпки Сукра перевязывал укушенную руку и взглянул на Белика уже без испепеляющей злобы, лишь с отвращением. Понятно, буркнул он. В конце концов, это было правдой. Сукра в этом успел убедиться, сказав по телефону автомату «последнее прощай своей девочке», ради того, чтобы не навлекать на нее неприятности своей связью с преступниками, объявленными уже в международный розыск. Но теперь, глядя на всю эту грязь и мерзость, эту выгребную яму, сожженную солнцем, Остро захотелось отсюда выбраться. Но как же здесь быть без мозгов Скофилда? Белик ушел. Сукры присел на корточки и провел по саднящей щеке, уже высохшей на солнце тряпкой. Как тут кто-то ткнул его плечо пластиковой прохладной канистрой. Так как, дорогой Фернандо, ты относишься к тому, чтобы свалить из этой дыры? Сукры обернулся. И это снова был пакетик, но на этот раз дружелюбно улыбающийся и протягивающий по канистру с холодной чистой водой, а петь ужасно хотелось. Сук расхватил батью и принялся жадно глотать воду. Тедди украдкой посмотрел по сторонам. Самый сильный молодой актив он отправил на импровизированную мансарду лечер, растаскивать вещички покойника, а их было много у картельера на наудаленки. Утолив жажду, сукры смотрел на Багбала с ожиданием чего-то стрёмного. Через полчаса найди в тюремном блоке Д камеру Берека, в самом конце коридора. Встречаемся там. В холодных бетонных стенах было заметно прохладнее, чем снаружи, хотя и жутко воняло. потом мускусом, дерьмом, каким-то грибком. В распахнутых камерах было пусто. Сукры не торопясь прохаживался по коридору и недоверчиво заглядывал в каждый жилой номер. Большинство уже вовсю тусовалось как на дворе, так и на мансарде Синьора Личер, тело которого не удосужились до сих пор вынести. Наконец, в конце коридора он увидел фигуру Багвала и резво зашагал навстречу. «Хвоста не привел? Думаю, остальным постояльцам пока не надо знать, что за переполох случится ночью». «Пока пусть разогреются как следует», — хищно заулыбался пакетик с дьявольским огнем в глазах. «Что значит разогреются?» — не понял сукры «В салуне Личера целый склад текилы, лискаря и дури». «Я бы не отказался от стаканчика виски». Вдруг как-то тоскливо пробурчал Белик. «Если не хочешь стать легкой мишенью, жердяй, то выброси это из головы». «Какой еще мишенью? Что ты задумал, Багвал?» «Я задумал довести начатое до конца, и могу пообещать, что в отличие от скофил да я никого не кину!» Свежие воспоминания о побоях от озверевшей панамской охраны энтузиазма Белику не прибавили. «Из тебя не только все дерьмо выбили, но еще чуть яйца не зажарили за участие в победе! А что с тобой сделают? Да насрать на тебя, что с нами сделают за организацию побега!» «Что сделают?» издевательски скривился Тедди. Скорее всего, будут стрелять. Но пулю убивает только один раз. Да и пытки уже наверняка не будут долгими. Ты правда хочешь гнить здесь до конца дней и никогда... <связь> не увидеть свою дорогую мамочку? А ну прикрой хлебала, Багвал! Белик стиснул зубы и сурово надвинулся на пакетика. Издевательский тон авантюриста сменился на довольный. «Вот такой настрой мне нравится больше!» «Постой!» «Так все-таки для чего остальные эти разогреваются?» Не отставал Сукра, заподозрив что-то жуткое и опасное. «Для того, чтобы стать для нас живым щитом!» Подкрепляя эти слова, Багбалл похлопал протезом по канистре с бензином, стоящей на голой шконке, на которую Сукра и Белик тут же обратили внимание. «Где ты это взял?» Тупо спросил Белик. «И зачем притащил мою камеру?» «Там же, где ты взял свой чит-код для файтинга, а к тебе притащил, чтоб самому не спалиться. Простите за каламбур». «Я ее не заметил, что ли? Где она была?» «Под полками, прикрытая тряпками. У тебя времени не было, чтобы поискать получше. А повтори ты свой фокус, ты бы и Сэмми завалил». «Ты что, решил устроить пожар?» «Тут же запаниковал Сукры». «Ты реально сумасшедший!» «А ты не думал, что это будет опасно для нас самих, для других людей? Что мы тут просто все сгорим или задохнемся?» «Это план Б. Если не удастся, план А». Методично стал объяснять Теодору обалдевшему сукры и растерявшемуся Белику. «Через пару минут я выйду на блатную мансарду и приглашу всех, так сказать, к нашему шалашу. Ты, Фернандо, разливаешь бензин по коридору и по камерам. Перекрытия здесь старые, жара. Все должно вспыхнуть, как солома. Эта тюрьма держится не на стенах, а на страхе. На вышках с автоматчиками за воротами этой дыры. А ты, Брэд, будешь стоять на стреме. И каждого входящего в крыло отправлять к Кличера. То есть теперь уже ко мне. Все ясно. Я не стану ничего поджигать. Если надо, жди сам. Тут же ушел в отказ Пуарториканец. «Будешь стоять ты, тебя никто не послушает. Ты здесь новичок, дух». А вот бред уже себя проявил. «Да и кровью мы с ним повязаны». Для пущей убедительности добавил Багву. «Не так ли, Брэдли?» «Поэтому ему и стоять на стреме, а тебе действовать». Вспомнив, как его трясло при виде того, как пакетик душил раненого патрона подушкой, навалившись на здоровенного афролатина со всем телом, Брэд Белик поюжился. Большинство довольны, что норма Личера больше нет. Но мало ли осталось пара-тройка реакционеров-диссидентов. И им не понравится, что патрона убила не только лишь пуля караульных на вышке, а кто-то еще приложил к этому руку. При этих словах Теодора... Белик со значением пронзил того изобличительным взглядом, а другой просто стоял рядом и смотрел, дрожа как пойманный кролик. Побежденный доводом бывалого зэка, Белик сразу сник. Так что разливай бензин, а ты стой на стрёме. Багвал не церемоня схватил канистру и сунул в руки сукры, но тот опешил и выронил ее не став удерживать. На пол тут же пролилась горючая жидкость, пропитывая матрас, какие-то лоскуты ткани, опилки. Что ж, Багбал оценивающий мотнул головой, потягивая носом знакомый едкий запах бензина. Он ведь нюхал бензин старшей школе. Неплохое начало. Лей как следует. Когда закончите тут, ждите меня и никого не пускайте. Только по моему сигналу. Багбал покинул блок и зашагал по галереям с обшарпанными перилами и деревянными балками. Быстро взлетел на мансарду. Уже садилось солнце, администрация еще не совалась в сону с вечерним обходом и бы мало голову над сбежавшими и дико суетилась, все еще давая подробный отчет вышестоящему военному начальству о дерзком победе. Гардероб Нормана Сент-Джона Личера вовсю как секонд-хенд и бакалею растаскивали зэки, а также рылись в тумбочках в шкафах, а в соседней комнате с телевизором и игральным столом обнаружили ящик с текилой. сеньор Теодоро!» – приветственно пробасил один. «Это хорошо, что вы тут разжились выпивкой, амигос!» – самым радушным тоном, на который был способен, сообщил Тибек. «Доставайте все и несите вниз!» «Сегодня у нас Большая Фиеста! Честь... Э, честь новой эры Соны!» Тедди подошел к ящику и схватил первую попавшуюся литруху текилы. «Годится!» Когда он вышел на воздух и оглядел с свою новую маленькую империю, которую ему предстояло вскоре пожертвовать, тедору даже замялся, но вскоре торжественно объявил. «Попрошу внимания!» Заключенные постепенно затихали и стали поглядывать наверх. Отличия расстались не только отнятые у вас деньги. Еще есть элитное пойло. Море пойло. Вспомните, как вы прозябали здесь без еды и воды, гонимые и побиваемые его шестерками. Так насладимся же его плодами. Сегодня вы их достойны. Погуляем, Амигос, как последний раз пока охрана все равно не конфисковала эти райские напитки. Он потряс бутылкой, как скипетром власти, и... Долго упрашивать не пришлось. Толпа воскликнула свое «Ура!» И несколько человек уже ломанулись наверх по приставной лестнице. «Не спешите, не спешите! Здесь хватит на всех!» Шалман патрона через несколько минут уже набились битком, желающие разжиться алкоголем. Ведь кто-то из попавших сюда не видел его годами. Загремели столовые приборы, загрохотала жестяная посуда. Алюминиевые кружки передавались из рук в руки, наполняемые текилой, ромом и водкой. Кому не хватало кружек, хоть шли пустые консервные банки. Стоял возбужденный, неразборчивый гвал, кто-то загорланил песни. Один ушлый опытный бородатый Зек порылся в тумбочке и нашел странный пакетик с не менее странным порошком. Но «Ну, скоро начнется», — пронеслось у Багбала в голове. Он вдруг задумчиво глянул на все еще сжимаемую в руке бутылку. «А ведь спирт тоже горит. Бензина явно не хватит на все тюремное крыло, так что надо запастись бухлецом» и как можно более крепким. Тедди схватил еще целехонький ящик с 40-градусным добром, пристроил на оставшуюся выше левого запястья руку и поспешил обратно, проверить, как Сукрый и Белик выполняют план Б, в то время как на мансарде мертвого патрона прямо сейчас происходил план А. На самом деле оба плана должны сработать одномоментно, а не каждый по отдельности, в разных местах соны Однако горе-подельники давно слиняли из тюремного блока, даже не прикоснувшись бензин Сейчас Белик и Сукры в надбегающейся темноте незаметно слились с разношерстной толпой, которая вовсю галдела, обрадованная неожиданным угощением со вкусом свободы, веселья и драйва. «И что будем делать?» – спросил Белик. «Я могу сказать, что нам не делать. Точно не выполнять приказы однорукого психа. Сукры с ужасом смотрел, как захмелевшие заключенные на мансарде выволакивают на импровизированную лоджию под одобрительный гул и улюлюканье тело какого-то бугая проамериканца в алой рубашке, обматывают перёвкой толстую шею и задорными воплями перебрасывают через перила, вывешивая труп на всеобщее обозрение. «Боже!» – обалдел Белик. «Это... лечера Брови Сукры удивлённо изогнулись. «Здоровый какой! Как же наш Тедди его уделал?» Потрясённый зрелищем, Белик не ответил. Теодоро доковылял до блока Д и, поставив ящик в коридоре, быстро понял, что пролитым бензином разит только из камеры белик Засранцы куда-то слиняли, не сделав свою работу. «Блядь, проклятие, скоты!» «Что же делать?» Лихорадочно думал Багбал, бросая взгляд то на не очень-то большую канистру с бензином, то на пластиковый ящик с торчащими горлышками и превосходной текилой. Скофилд бы наверняка соорудил бомбу или что-то вроде этого, но у него не было ничего, кроме бензина и спиртного. Что ж, придется действовать самым примитивным способом. Тедди вытащил из кармана зажигалку. Из-за жары и долгой трезвости заключенные быстро опьянели и осатанели, И вдруг со стороны мансарды пошел дым, а еще через полминуты замелькало пламя. Похоже, пьяные и вштыренные идиоты сами натворили делов и без них с Багвалом. Как вдруг сзади раздался хлопок, Сукра и Белик обернулись и увидели, как из зарешеченного окна вспыхнуло пламя и охотно поползло вверх по стене тюремного крыла. В воздухе скоро появился запах Гарри, а коптящий дым становился обильней и гуще. «Он все-таки сделал это! Сутен сын!» Панике воскликнул Фернандо. Белик рванулся к бочкам с водой, схватил тряпку, хорошо смочил и обмотался. «Тебе это тоже понадобится, если не хочешь задохнуться. Не жди, что скоро пришлют пожарных, если пришлют вообще». А в это время на смотровой вышке капитан Мигель Уртада, наблюдавший за Соной с автоматом наперевес, обнаружил, как над тюрьмой стал подниматься дым. Вышки простреливали только песчаную пустошь между воротами Соны, клеткой приема выхода к визитерам и служебной частью. А что эти отребья рода человеческого Эти Мерде сделали внутри тюрьмы, никого из тюремщиков не волновало. Не волновало и после побега четверых заключенных. Все силы руководства брошены на их поимку и рапорты на часть. А теперь же с внутреннего двора тюрьмы явно поднимался столб дым Да вот, кажется, и второй появился. «Диего, ты это видишь?» Связался он по рации со служивцем соседней вышки. «Вижу, Медель. Кажется, торчки крепко закумарили». «Похоже на возгорание». «Пусть сами справляются. Вода у них есть. А если не потушат, им же хуже». «Если случится пожар, хуже будет всем. Надо доложить генералу Местосу». «Тебе надо, ты докладывай». И капитан Уртага доложил. «Что? Пожар? Почему до сих пор не было вечернего обхода? Капитан, вы там что, наяриваете напор на журналы? Курите травку? Объявить вечерний обход? Немедленно! Послать отряд! Быстро, вашу мать! И выяснить, что у них там горит!» орал генерал трубку внутренней связи. Вы четверых заключенных проебали, еще трех дней не прошло, а у них уже пожар, блядь. Попрощайтесь с работой, капитан. Хотя не если еще что-нибудь случится в этой тюрьме, я вас лично расстреляю. Выполняйте! Мигель связался с внутренней охраной и распорядился выделить пятерых бойцов на вечерний обход. Какие бы амплуа Багбал не примерял на себя за свои четыре десятка лет жизни, от вандала до садиста, от кеднеппера до насильника и даже мокрушника, от наркодилера до лидера альянса за чистоту аж в двух тюрьмах самой демократической страны на свете, поджигателем ему еще быть не доводилось. Но и не надо было особо стараться. Как и предсказывал Теодор, старые перекрытия действительно вспыхнули как солома и пламя уже охватывало целый блок, не встречая никакого сопротивления на своем пути. Когда Тибек выбежал на воздух весь сажа, словно поджаренный цыпленок Кентукки, зэкоп уже охватила паника. «Сотенные дети!» Лишь ошарашенно пролепетал Тедди, когда его таращившемуся взору предстали горящие балки и перекрытия блока А, источником пламени в котором был салон Личера. А он сам, вернее его дымящееся тело, шлепнулось на землю с перегоревшей веревкой. Запахло жареным беконом. Один наркоманского вида, очень худощавый зэк, пробегал мимо, прижимая к груди две бутылки текилы. Багбал резко остановил его. «Что, черт возьми, там случилось?» «Густаво нашел кубинские сигары, засмолил одну и все завертел». Багбал брезгливо оттолкнул доходяку. На фоне горящей тюрьмы он, как император Нерон, хотел произнести столь же пламенную речь. А тут все пошло на самотек. Ти Бэк к успеху шел, но не получилось, не фартануло. Как тут Багвал увидел знакомого порториканца и лысеющего толстяка у одной из бочек с водой. Дети смачивали тряпки и обертывали ими лица. а вот вы где! Закашлялся Ти от деткого дыма. И поспешил убраться с дороги беспорядочно выбегающих из камер ЗК, большинство из которых уже гнал на воздух не алкоголь, ни другие более крепкие вещества, а все проникающие угарный газ. И вдруг завыла сирена. Кто-то улюлюкал, кто-то дрался. Большая часть в беспокойном ропоте столпилась под дворе. "Это наш шанс!" прокричал Багбл сбегая по ступенькам на грязный песок, насколько мог громко, чтобы переорать сирену. Побег! Бежим! Всех не уложат! Божественное провидение толкает нас к свободе! Хотите задохнуться здесь? Сгореть? Лучше умереть в бою! Ворота тюрьмы открылись. Отряд из пяти космонавтов по главе с капитаном Уртага с автоматами наперевес бежал во двор. «Все на колени и роти за голову!» – скомандовал он, но лишь несколько заключенных замерло в смятении. Разномастная толпа зеков обезумевших от дыма, алкоголя и других веществ, продолжала выбегать из тюремных блоков, как стая крыс тонущего корабля. Все заполняя и заполняя двор, в котором становилось все теснее. «Ложись!» – Белик и Сукра упали на землю, где стояли. «Сейчас начнут стрелять!» «Выполнять команду или отправитесь в ад?» «Мы и так в аду!» – крикнул пакетик из толпы, прячась за жестяной бочкой. «Посмотрите вокруг!» «Кто это сказал?» «Немедленно покажись, гринго!» «Выбирайте быстрее!» «Поджариться или словить полю!» «Немедленно на колени!» «Вали, козла «Всех не перестреляют!» Самые интоксицированные как дымом, так и бухлом тут же бросились на охрану. Раздались автоматные очереди. Пять русников соны тут же словили несколько пуль, и превращенные в решето, упали как под кошек. Вслед за ними бросились остальные, шиблись с экипированным спецназом. Стали отбирать у растерявшихся бедолаг оружие и месить, что есть мочи, чем попало, обдирая руки в кровь о шлемы и прозрачные забрала. Мелькнули заточки. В горло был заколот Мигель-Уртага что, вероятно, и спасло его от позорного расстрела генерала. Сукра не успел даже понять, как по его спине, голове и рукам пронеслись десятки ног, миная песок и в камни. Ему казалось, что его вот-вот раздавят, что он не может дышать. Как неожиданно чья-то сильная рука рванула его в сторону, а затем поставила на ноги. Это был белик увлекающий его под импровизированную веранду. — Спасибо, бред белик быстро кивнул. — А где Багвал? Казалось, добрая половина заключенных уже хлынула волной через открытые неширокие ворота и помчалась по ничейной земле. Живое разномастное человеческое море уже иссякало, когда Сукра и Белик увидели в толпе знакомую резиновую ладонь. «Сейчас или никогда!» И они устремились за почти иссякшим живым ручейком в неизвестность. «У нас бунт, пожар и, похоже, побег! Массовый, блять!» Генерал место сорал в трубку сразу всем постам охраны. «Берите машины и оцепите периметр, пока крысы не вырвались на свободу!» «Генерал, а что потом? Куда этапировать сбежавших?» «Капитан, пока вам надо думать о том, как не дать им всем уйти!» Узники разделились и рассыпались на три группы, две из которых принялись перекусывать кусачками противоположные стены и сетки рабицы которые отделяли ничейную землю Соны от бездорожья пригорода Панамы-Сити. Третья группа ринулась штурмовать вышки. Это был уже не побег, не тюремный бунт, а самый настоящий бой. А враги ямы ничейной земли уже были засыпаны трупами. Тедди, Фернандо и Белек подкрадывались в темноте неохраняемому участку, на который просто не хватило примчавшихся джипов. Первую группу, вернее то, что от нее осталось, стали вязать, окаживать прикладами и класть морды в землю. Как удачно, что прожекторов не хватало на всю площадь ничейной земли. Большую из них часть просто вывели из строя, забравшись на вышки и побросав оттуда караул. Хотя пламя, рвущиеся из окон казематов, и так неплохо освещало ничейную землю, ставшую этой ночью полем брани. «Теперь работайте живо!» Зашипел Тина сообщников, и тех не надо было долго упрашивать, чтобы живо стали орудовать подобранными убитых кусачками. Следовало торопиться, поскольку на этот раз сюда приедут БТР из военного штаба. Когда сетки проделали значительную дыру, троица по одному выскользнула в душную ночь Панамы и поспешила в ней раствориться. Сперва долго бежали, петляли проселочными дорогами, лесными тропинками, прятались в кустах. То и дело оборачивались на зарево пожара, которое словно преследовало их по пятам, не желая пропадать из виду. На сельских улицах пробегали отряды уже подоспевшего спецназа. Любопытствующие местные жители вываливали из одиноких домишек и шумно обсуждали происшествие, уже успевшее стать достоянием близживущей общественности. Лес. Там за лесом должна быть дорога в гор а налево — пригородным домам в одном из которых его должна ждать шлюха Личера с сумкой денег. Сукры крепко сжимал в руке свой католический крестик, Беллик просто сжимал кулаки. А Теодор Багба бережно придерживал в кармане брошюрку птицы, которая была очень важна. Он это нутром чуял. На дороге показались огни БТР, когда тройка беглецов дружно прыгнула в пыльный кювет и залегла. Багвал живо представил, как то, что с ним хотел сделать капитан Уртага для выживших в соновском бунте и массовом победе, покажется родительской поркой. Когда БТР проехал и ночь снова наполнилась ночными звуками леса, светом луны и одиноких огней ранчо, рассыпанных то тут, то там, Багвал объявил. «А теперь, господа, пора разделиться». Белик и Сукры с сомнением переглянулись. «И куда ты пойдешь?» Совершенно невинно спросил Фернандо. «Туда, где вас нет!» – огрызнулся Тедди. Подозрительный взгляд Белика все больше обретал уверенность. «Я видел. С той монахиней ты проворачиваешь какое-то дельце. Она тебе что-то передавала через сетку, готов поклясться». «Брэдли, тебя мамаша разве не учила не совать нос в чужие дела?» Надо признать, Белик был слишком вымотан и голоден, чтобы полезть драку с Багбалом. «Пусть уходит!» – брезгливо пробормотал Фернанду. «Оставь его, бред чтобы он не задумал. Я больше не хочу находиться с ним рядом!» «Пожалуйста!» – сверкнули глаза Багвала. «Хотя можно было просто сказать спасибо, Теодор, что вытащил!» Эта реплика осталась без комментариев, хотя Белик все же саркастически пробурчал. «Спасибо, Тедди! Особенно, когда я просил у тебя воды, а меня напоили из лужи!» «Бывай, жердяй!» «И, кстати, за месяц, Соня, ты мог бы здорово похудеть!» Белик уже было заиграл желваками, но Тедди, крякнув, резво выскочил из кювета и побежал в сторону ранчо. «А если он опять убьет?» – задумчиво пробормотал Сукре. «Это будет на нашей совести!» «Меня уже от него просто тошнит!» – в тон ему отозвался Белик, как тут на дороге показалась машина. «Обычный фермерский пикап, развалюха на колесах!» «Наш шанс!» потому что я больше шага не в состоянии сделать». Сукре поднялся из кювета, вышел на дорогу и замахал руками. На их счастье, бюджет латиноамериканских тюрем не включал в себя форму для заключенных. Поэтому рабочий запыленный комбинезон Фернандо и Бермуды Белика запросто могли выдать их за припозднившегося работягу и потерявшегося туриста. «Сеньор, аюдеме, порфавор». Из водоразборной колонки во дворе одинокого ранчо Багбалл щедро накачал себе воды, напился вдоволь и подставил под тяжелую струю разгоряченную смыленную голову, смывая пыли сажу. Хозяева угодья испали. Тедди поозирался на предмет хвоста и двинулся дальше, на ходу разворачивая небольшой листок с картой, картой к домику кармелитой. Утром следующего дня черноволосой ослепительной красоты молодая панамка беспокойно смотрела экстренный выпуск новостей по телевизору в гостиной своего приличного домика. Она была одета в бамбуковые шлепанцы, шелковую невесомую ночнушку и легкий белый халатик. Сона полностью выгорела. Старший надзиратель генерал Местас предстанет перед трибуналом. На застреленных бунтовщиков не хватало труповозок. Усмиренных заключенных разместили на ничейной земле прямо под палящим солнцем. А это значит, что она была теперь свободна и общак Личера могла с чистой совестью потратить на себя, а именно на то, чтобы уехать из этой криминальной дыры, где с одной стороны тебя щемят наркобароны-феодалы, а с другой – феодалы-военные, а ты всего лишь хрупкая и слабая девушка, и все, что у тебя есть – это молодость и красота. Но радость Кармелиты длилась недолго. На экране появились фотографии троих беглецов. Какой-то страшный гринго с залысинами, молодой порториканец и... Диосмио, Теодора! А это значит, что он может заявиться, если его еще не схватили. Кармелита, она же сестра Франциско, выключила телевизор и, вскочив с кресла, выбежала на веранду, где завтракал ее помощник Санчо, приставленный к ней сеньором Личерро. Безобидный, простодушный, услужливый толстяк, представлявший себя по складу характера что-то вроде евнуха, которых османы вплоть до 20 века представляли к своим гаремам в качестве охраны и прислуги. Так что должность Санчо определить было сложно. «Санчо, готовь машину, мы едем в аэропорт». «Такой час? Что за спешка, синьорита?» – искренне недоумевал толстяк, прихлебывая кофе с кукурузной лепешкой. «Через пять минут я спускаюсь, и чтобы мы были готовы ехать!» «Как будет угодно!» Кармелита влетела обратно в дом и принялась рыться о своих тряпках. Ей не хотелось бросать роскошные платья и белье от передовых модельеров, подаренные ей Норманом. А главное – сумка. Она тянулась в тайник задней двери, выводящей на маленький дворик, как тут ее глаза почти вылезли из орбит. Она застыла, как вкопанная, но опытная проститутка удержалась от крика. И она приказала своим глазам увлажниться, а слезе немедленно скатиться по щеке. Теодор, а море мио! От шока девушка перешла на итальянский. Теодор Багвал, весьма потрепанный, в порванной рубашке и чумазах штанах, но излучающий животную силу и живую угрозу, спокойно прошел дом через незапертую заднюю дверь. Она никогда ее не запирала. Никто не посмеет войти в дом женщины Нормана Личерра местного картельера с наудаленки, с длинными руками и большими связями. Но уже как пару дней Норман был мертв. — Симе Амор, это я, как и обещал, хотя и двух дней не понадобилось. Тедди хищно улыбнулся, подошел к девушке, протянул правую руку, коснулся ее нежной щеки, вытер большим пальцем слезу. — и рвался к тебе изо всех сил. С улицы два раза прогудела машина. Тедди сразу посмотрел на входную дверь. «Это за тобой?» Спросил он тут же напряженно и подозрительно. «Это Санчо. Эм, я собиралась в город за покупками». «Что за Санчо?» Взгляд Багвала резал как бритва. «Просто прислуга. Эм, Норман приставил его ко мне, чтобы я ни в чем не нуждалась». Залепетала девушка. «Хорошо», — смягчился гость, сладострастно облизнул верхнюю губу и нежно зашипел. Да так, что сестра Франциска уже готова была вот-вот согрешить. на ты ведь никуда сегодня не поедешь, правда? Иди и скажи этому Санчо. А я... Мне надо привести себя в порядок. Да и убедиться, что сумка на месте». «Конечно, она на месте, Теодора». «Неужели ты подумал, что...» «Нет-нет, что ты, что ты, мой панамский цветок!» Багбал подошел плотную, запустил протез густые черные волосы и ткнулся носом, глубоко вдыхая их аромат. Затем быстро отстранился. «Так где?» «Вон там, под половицей. Черная половица». Она кивнула на террасу за дверью. Впечатленный, загипнотизированная шармом Багбала, Кармелита не сразу пришла в себя, затем спохватилась и ушла на крыльцо. А Тедди прошагал на террасу заднего двора, склонился над полом, убрал заветную доску и... увидел большую дамскую сумку. Из открытой молнии на него глядел целый выводок президента в США. Лицо Теодора пересекла победоносная улыбка. 2022 2023. Редактура и озвучка. Команды паблика. Осторожно, постпостмодерны.